Глава вторая К нужному кораблю моя команда доплыла четвертой. И еще чуть больше десяти минут мы ждали, пока к своим целям доберутся остальные. Наша армия сейчас укреплялась прямо под носом у Нагасуна Хику, что тех наверняка нервировало. Но ни мы, ни они не делали резких движений, дабы не начать бойню, которая не нужна никому. Ну а бойней наша стычка была бы потому, что Нагасуна Хико просто размазали бы наш отвлекающий отряд. Противник уже вывел с моей территории большую часть войск, но и наши силы, выделенные на это задание, не отличались значительным объемом. Естественно, несмотря на проблемы Нагасуны Хико, корабли Хейгов не стали тратить ресурс двигателей, топлива и тому подобное, и остались стоять на месте. Зато теперь они пристально наблюдают за горизонтом, они смотрят себе под ноги. Саму операцию мы решили проводить рано утром. По классике, можно сказать. Можно было бы порадоваться тому, что мне не будут мешать приборы ночного видения. Да вот беда. На палубах кораблей дежурят бойцы в легких МПД. Так что я в любом случае не смогу отвести глаза противнику. Последним сигнал о готовности прислал отряд Хатану. Что меня самой малость удивило, но всего лишь на мгновение. Все-таки хороший моряк, Не означает еще и хороший пловец-диверсант. А таковые в командах абордажа наличествовали только у Фудзивара и Кагу и Это, несомненно, примеряло меня с тем, что к целям они добрались быстрее. Только вот мою команду еще и малайцы сделали. Печалька. Да и ладно, главное, чтобы никто не налажал, остальное ерунда. Если все получится, то Аматеру получат два эсминца и два корвета. Один эсминец взял на себя я с бойцами тёмной молнии, второй эсминец будет захватывать Райт, опять же с бойцами тёмной молнии. А два корвета захватят мои мастера и учителя. На самом деле я перестраховываюсь, но клановые команды кораблей нельзя сравнивать с малайскими, и среди них вполне могут обнаружиться свои мастера, так что отправить по паре на корабль достаточно логичное решение с моей стороны. так угава и малайцы возьмут на себя по одному корвету, «Хатано», «Фудзивара» и «Кагуцутивару» — по два. В итоге мы разом захватим все корабли американцев. Поправочка. Боевые корабли. Десантные, в принципе, тоже боевые, но не совсем, и их мы трогать не будем. И вот он, час Че. Начало захвата. Остальные команды будут забираться на корабль традиционными методами, с помощью кошек, а вот я решил немного поднапрячься и сделать скольжение. Так-то нельзя сказать, что я полностью оправился после боя на базе. Но уж одно потяну. Оказавшись на палубе, сделал рывок в сторону ближайшего противника и сходу начал его избивать. К сожалению, убить свою жертву до того, как на меня обратят внимание, остальные бойцы на палубе не получилось. То ли они тут все учителя, то ли именно мне не повезло. Так что пришлось заходить ему в бок и использовать рывок, отправляя в сторону другого бойца. но ну и пару сфер давления догонку летящему телу. Всего на палубе находилось 20 бойцов в МПД. Не смертельно, но слишком мало для нормальной защиты от абордажа, если его опасались. Либо меня недооценили, либо они тут реально все учителя. Как выяснилось чуть позже, они не просто учителя, а еще и профи. Им хватило всего пяти трупов, чтобы примерно оценить мои силы и возможности, после чего перегруппироваться и даже чуть отогнать меня. Увы, но палуба эсминца только кажется просторной. На деле же меня она ограничивала достаточно, чтобы они могли держать дистанцию. Будь я в полной своей силе, проблем бы не возникло, но я все еще залечивал повреждения после прошлого боя. Можно было поднапрячься, но не хотелось. Это, черт подери, больно. Впрочем, всё решилось после того, как на палубу забрались бойцы тёмной молнии. Их было всего 10 но и противников уже 15 плюс я, даже в нынешнем состоянии, крайне опасный для кого угодно. Если забыть про виртуозов, конечно. Несмотря на то, что на палубу начало прибывать подкрепление американцев, учителей среди них не было, да и толпа — это не всегда хорошо. А уж если у тебя есть подавитель... В общем, захват эсминца вышел весьма запарным. Несложным, но долгим и муторным. Командир корабля оказался мастером, и ждать, пока мы к нему придем, не стал, только вот встречать нас в узких коридорах корабля тоже не стоило. Так-то все правильно, но, опять же, подавитель. Самым сложным оказалось захватить палубу в самом начале и капитанский мостик в самом конце — И там, и там располагались те самые профи-учителя, а на мостике нас еще и было всего трое. Остальные две команды работали в других местах. Но мы справились. Однако проблемы, как выяснилось, были не только у нас, но и на втором эсминце, где орудовал райт. «Ну как так можно?» — покачал головой токану Кизаши командир темной молнии. Мы стояли на мостике и смотрели на то, как второй эсминец полыхал. Задорно так полыхал. Так там, похоже, еще и бой продолжался. Горел не только второй эсминец, но и один из корветов. Судя по пометке в тактической сети, этим кораблем занимался Щукин. Надеюсь, с ними все в порядке. — Как там захват нашего корабля проходит? — спросил я такану Своими людьми командовал он, и я в это не лез. — Нижняя палуба очищена, — доложил он. — Ключевые точки захвачены, можно приступать к планомерной зачистке. «И судя по тому, что показывает сеть, ранены абсолютно все», — вздохнул я. «Легко ранены», — уточнил Токану. «И то ладно», — помочился я. «Пойдем вывесим наш флаг». Уже на верхней палубе мы стали свидетелями того, как рванул корвет, который захватывали Кагуцу Тивару. Точнее, что-то рвануло на нем. Похоже, боеприпасы. Корабль просто разорвало на две части. «Да, операция идёт так себе, считай, 3 корабля из 12. Флот Нагасуна-Хико, как и предполагалось, на выручку Хейгам не спешил. «Я во всей этой морской теме не разбираюсь, так что для моего взгляда они просто куда-то там плыли, но точно не в нашу сторону». После того, как остальные команды отсигналили о захвате своих кораблей, Уже я подал сигнал на сушу, где сразу же начали отводить войска, и заодно связались с Меоуми, который приведет сюда наш флот, и призовые команды на захваченные корабли. Я же вернулся на мостик и с горем пополам все-таки нашел панель управления связью. Изначально мы на это не рассчитывали. Точнее, закладывали в план возможность того, что станция связи на корабле будет разрушена. Но раз такое дело, то почему бы не пообщаться с Хейгами? Кто-то же должен взять на себя всю полноту власти после захвата кораблей. Вот я с ним и пообщаюсь. Но сначала Нагасуна хику Собственно, через них я с американцами и собираюсь связаться. Ну, правда, народ, я тут уже 8 минут пытаюсь вас дозваться. Ответьте хоть кто-нибудь, — говорил я в микрофон гарнитуры, облокотившись на панель связи. — Эй, у вас там вообще есть кто живой? при это уже не просто невежливо это просто трусливо в конце концов мне что анекдоты начать раска нанагасон на хиконуряки на связи прервали меня говори что тебе нужно о нонагасу на хикусан наконец-то не очень-то у вас там расторопные связисты», — произнес я и сменил позу теперь я опирался на панель не бедром а филейной частью говори, что тебе нужно и не трать мое время, отозвался он сухо. Что ж вы так неприветливы, нагасон и хикусан, вздохнул я напоказ. вспомнив наш разговор перед нападением на базу, я захотел его потрулить, но дело прежде всего. Как пожелаете? Мне нужно поговорить с хейгами с тем, кто будет представлять их всех. Надётся там хоть один начальник. Жди, был мне ответ. И мне пришлось ждать, так как Нуряки отключился сразу после своих слов. Но ну, пока суд доделал, я пообщался с остальными командами, благо расстояние до них было меньше, чем до суши. Много узнать не успел, но у всех, кроме Райта, Щукина и Кагу Цутивару, абордаж прошел по плану. Трудности были, но они хотя бы корабли целыми захватили. Что произошло у Кагу Цутивару, никто не знал, так как атакующие погибли вместе с защитниками. А вот у Щукина и Райта случились профи, вроде тех, что и у меня. А у Райта еще и два мастера. К тому же, как и наш американский виртуоз, оба мастера использовали стихию огня. Потерь среди бойцов темной молнии, которые пошли с Райтом, не было. Но, как и у меня, все были ранены, причем трое серьезно, а двое и вовсе тяжело. Надеюсь, они дотянут до подхода наших кораблей. Там, естественно, будут и целители. У Щукина ситуация была менее критичной, Да и корвет, в принципе, еще можно было спасти. Раненых тоже хватало, но ничего серьезного. Разве что Святов умудрился сломать обе ноги. Точнее, ему их сломали. Да, вот что значит распылять силы, но и по-другому не получалось. Захватить целый флот разом как бы не посложнее, чем крейсер. Там у нас хотя бы была одна, пусть и большая, цель. В итоге из двенадцати целей мы потеряли три. С корветом щукина я решил не заморачиваться. В целом звучит не так уж и страшно но если вспомнить что корабли отходят их захватившим становится уже грустнее аматеру получат всего два корабля вместо четырех потеряли половину трофеев через 11 минут со мной вышли на связь говорит брайан хейк представьтесь услышал я в наушниках аматеру синзи на связи ответил я интересно получается хейк здесь а так и на базу командовал Мейкшифт. — О чем же хочет поговорить Аматеру посреди боя? — спросил он. — Бой окончен. Не стоит тешить себя иллюзиями, — произнес я, ища взглядом, на что бы присесть. — Столько времени уже здесь нахожусь, а стуле только сейчас подумал. — Нам еще есть чем ответить, — произнес он спокойно. — М-м-м, задумался я. — Сдаюсь. «Просветите, чем вы там еще собираетесь отвечать?» «Десантные корабли», — был ответ. «Вы шутите?» — спросил я. «Довольно бредовая идея». «У меня хватит кораблей, чтобы и вас протаранить, и остатки войск увезти», — вещал Хейк. «Вы понимаете, что нас это не убьет?» — хмыкнул я, добавив скепсиса в голос. «Более того, мы еще и на ваши десантные корабли перебраться сумеем». «И что?» — спросил Хейк. — Главное, вам не достанутся наши корабли. — Хм. Если подумать, он просто пытается набить себе цену. — А вы подумали, что у меня здесь еще и свой флот? — поинтересовался я вкратчиво. — Поясните мне, дураку, как вы будете свои войска вывозить? Ответил он, кстати, не сразу. Видимо, и правда вылетела из головы. — Мы разберемся, не волнуйся, — ответил он. «А как именно не твое дело?» «Ты ведь не думаешь, что мы станем рассказывать все врагу?» «Знаешь, что-то я совсем не верю в твою браваду», — сказал я, облокотившись на панель связи. «И если бы при атаке моей базы ваши люди не сохранили госпиталь с ранеными, я даже разговаривать с тобой бы не стал. Давай уже обсудим ситуацию серьезно. Корабли вы потеряли в любом случае, и я предлагаю тебе не рыпаться, а по-быстрому собраться и свалить отсюда нафиг. Мешать не буду. Считай это моей благодарностью за жизни наших целителей и раненых. И мой тебе совет. Не задерживайся на Филиппинах». «То есть ты предлагаешь локальное перемирие?» — спросил он. «Что-то вроде того», — ответил я. «Э-э-э, нет, Аматеру. Скажи это прямо, иначе твои слова ничего не будут стоить», — произнес он резко. А вдруг ты этого и ждешь? Мы грузимся, а потом ты беспрепятственно нас расстреливаешь своим флотом. Да лучше я тогда тут, на суше, сдохну. Но хотя бы в бою. Логично, к слову. Я предлагаю перемирие, — произнес я четко. Двух дней вам будет достаточно? Два дня — это только погрузиться и отплыть, — ответил он. Утомил ты меня, — выдохнул я тяжко. Двух недель тебе хватит? «Вполне», — ответил он. на чтобы через два дня твоих людей у Малайзии не было». «Договорились», — произнес он, прежде чем оборвать связь. Глава клана Хейк зашел в свой кабинет и, усевшись за стол, поставил на него локти, уперев пальцы рук в подбородок. Ему хотелось напиться. Вновь. «Но нельзя». Один раз он дал слабину, однако больше такого не должно повториться. Он глава клана. От ясности его головы и силы воли зависит само существование клана. Да, дела плохи, но он выкарабкается. Тем более проблема в основном местные. Их главный враг находится слишком далеко, чтобы представлять угрозу. А вот потерянные деньги, ресурсы, должники, армия, военная техника, корабли... Сулят неприятности уже дома. Так теперь еще и с двумя канадскими кланами разбираться. Пять корветов, которые они наняли фактически для массовки, потеряны. И ладно сами корабли, но у них ведь команды были свои, канадские. И именно ему теперь оправдываться перед кланами Маклаклин и жуарре. Именно он давал гарантии, что эти корабли не будут участвовать в сложных боях, и командам ничего не грозит. ведь совсем недавно проклятые Аматеру были всего лишь жертвами. Восточными дикарями, которые ничего не могли противопоставить Хейгам. И как же так получилось? Рухнуло все, все планы. И теперь уже Хейгам приходится выживать. Неизвестно, как Гэверы так быстро узнали о разгроме. Но порт в Сарасоте клан хейк уже потерял. Хорошо хоть до драки не дошло. твари. Но ничего, Хейги ослабели, но еще могут преподнести сюрприз. На следующей неделе он официально возьмет ранг виртуоза, примерно в то же время домой вернутся остатки армии. Идет сбор резервистов-пилотов шагающей техники. Пусть половина из них будут стариками, но полторы сотни МД клан выставить сможет, плюс распечатанный клановый схрон. Кто бы мог подумать еще месяц назад, что схрон откроют настолько быстро. Да и про простую пехоту забывать не стоит. Десять тысяч бойцов, пусть даже в основном охрана объектов, но слабаков Хейги никогда не держали. Плюс те три тысячи, что плавут домой из Малайзии. Клан хейк еще силен. Не так, как раньше, но огрызаться они могут очень больно. Сидя в небольшой комнатушке недавно отстроенного домика, я поймал себя на мысли, что больше не ощущаю напряжения. Малайская эпопея для меня фактически закончилась. Осталась только рутина. Хейги свалили домой. Через три дня после них убрались и на Нагасуна хику С малайцами у меня взаимовыгодное сотрудничество, англичане не угрожают. Начали прибывать наемники из Европы. Опять немцы, к слову. Самые близкие мне люди живы. По итогам годовой войны мы по некоторым вопросам даже в плюс вышли. Например, что касается пилотов. Кто ж знал, когда все начиналось, что я смогу найти столько желающих повоевать на моей стороне. А ведь стоит мне только намекнуть, и минимум половина пилотов пойдет ко мне на службу. В смысле, именно ко мне, аматеру. По деньгам, да, нехило просели. Но это были запланированные траты, и за рамки мы не вышли. А трофеи? Бог с ним с награбленным. Боков уверяет, что сможет восстановить часть выведенных из строя американских шагоходов. 53 штуки тяжелых МД «Гнев» — это очень круто. Особенно для такого небольшого рода, как Аматеру. А если учесть примерно еще 50 единиц различных МД, купленных нами для войны, то общее число тяжелой техники тянет на Клановый парк. Среднего клана, но все же. Правда, пилотов для этой техники нет, так что пока это богатство достаточно условное. Кстати, кроме шагоходов, Боков занимается еще и другой техникой Хейгов. МПД, БТР, БМП. Куда девать тысячи автоматов, винтовок, пистолетов и так далее, я даже не знаю. А артиллерию мы, к сожалению, раздолбали Хейгам на совесть, так что из нее восстановить ничего не получится. Потери американцев до сих пор подсчитываются, но уже понятно, что не меньше 11 тысяч человек. Ну и на сладкое корабли. Всего за год в Малайзии мы приобрели два эсминца, 8 корветов и один десантный корабль, который я не знаю, куда девать. Вполне себе клановый флот, правда, людей хватает всего на четыре корвета. К сожалению, с кораблями проблема не только в командах для них, но еще и в банальных деньгах на содержание. Без проблем и надрыва я смогу осилить лишь два корвета. Остальные кораблики, похоже, придется продать. А потом долго и муторно подбирать людей в команды. Все-таки сейчас под командованием Миоуми еще та солянка. И сколько среди них шпионов или тех, кто легко ими станет, я даже предполагать не возьмусь. В общем, флот у меня вроде и есть, а вроде и нет. Тут еще после последней операции по лишению Хейгов кораблей Вылезла небольшая проблемка. Оказывается, что половина корветов им не принадлежала. Пять кораблей просто подняли флаг американского клана, хотя на деле числились за аристократами из Канады. Тот самый взорвавшийся корвет Кагу Цутивару как раз принадлежал клану Жуаре. И как отнесутся к произошедшему канадце, я гадать не возьмусь. Понятно, что основные шишки посыплются на Хейгов, но и про меня Жуаре не забудут. Впрочем, если это и проблема, то отдалённая. А вообще, если посчитать всё то, что мы можем продать за вычетом оставленного себе, то лично я все деньги на эту войну отобью. Ещё и с прибылью останусь. Шесть корветов, два эсминца, моя доля с крейсера — уже это окупает всё. А ведь остаётся то, что мы вынесли из малайских городов, и восстановленная вражеская техника — Ах да, чуть не забыл артефакты, собранные из поля боя. Но их я продавать пока не собираюсь. Довольно прибыльная штука эта война. Мои мысли прервал Каджо Суйсен, мой личный слуга, к которому я, если честно, за прошедший год весьма привык. Постучав и зайдя в мою комнатушку, Суйсен сообщил, что в гостиной, если ее можно так назвать, меня дожидается Райт. Вот отлично, с ним действительно стоило поговорить. Домик был небольшой, новый, слепленный из подручных материалов, лишь для того, чтобы я смог перекантоваться до отъезда домой. Остальные до сих пор ютились в палатках, а многие и вовсе в шалашах и спальниках, раздобытых в мире. Саму базу пока не отстраивали, а просто расчищали место для застройки. Уж больно много было порушено и сожжено. Выйдя из комнаты, я прошел небольшой пятачок пространства, который в доме играл роль коридора, и оказался в помещении чуть больше моей комнаты. Это и есть наша гостиная». Осмотревшись в проходе, хмыкнул. «Все-таки я предвзят и зажрался. У меня в прошлом мире служебная квартира была меньше этого дома. И комнат меньше, и их размер. Правда, потом я ушел из армии и женился, купив уже семейную квартиру. Но это совсем другая история». «Чего грустим, старик?» окликнул я пялившегося в стену американца. «А, да не, я это...» «Не обращай внимания, просто задумался», — ответил он, глянув в мою сторону. «Ну так с чем пришел?» — спросил я, направляясь к нему. Заодно по дороге и стул прихватил, на который уселся напротив Райта. «Хотел извиниться», — удивил он меня. «За что?» — вскинул я брови. «Надеюсь, он не успел ничего натворить?» «За изменец», — пояснил он, — чем изрядно меня успокоил. В который уже раз перебарщиваюсь с силами. На этот раз все нормально, отмахнулся я. Серьезно, тебе выпала самая сложная цель. Ничего удивительного, что закончилось потерей корабля. Два мастера и отряд спецназа. Райту реально не повезло. Да и мне в целом. Поменяйся мы кораблями, и я бы смог с поддержкой подавителя вытянуть ситуацию. Но Райт бахирщик. И ему пришлось использовать именно бахирды да еще и по полной. На моем корабле тоже были спецназовцы, но, судя по судовым журналам, которые мы собрали после операции, были они диверсантами, в то время как Райт столкнулся со штурмовиками. К слову, Щукин тоже столкнулся с частью штурмовиков, но на его корвете их было мало, да и уровень у них был не читать темные молнии. Райт, к сожалению, военным не был, И, как я уже говорил, ему пришлось работать на полную мощность. И это, между прочим, позволило выжить ребятам из темной молнии, что его сопровождали. Не повезло, что уж тут. И не только нам. Фудзивара на одном из кораблей тоже встретили мастера и штурмовиков, но у них команда состояла из профи. Два мастера и отряд такого же спецназа и сумели захватить корабль в приемлемом состоянии. В то время как Щукин и Каджо... Пехотинец и слуга, что уж тут... Бойцы, что их сопровождали, тоже спецназом не были. Правда, их личные умения позволили никого не потерять, но вот сам корабль в итоге пришлось бросить. Тушить его нам просто было нечем. Неводными же бахирщиками это делать. Все-таки в этом мире нет мирных направлений бахирного искусства, кроме целителей, и любые техники в первую очередь боевые. Это как тушить горящую деревяшку кузнечным молотом или бензопилой. — Я все-таки виртуоз, — вздохнул он после небольшой паузы. — Мог бы и постараться. — М-м-м, промычал я. — Если тебе будет проще, то я принимаю твои извинения. Все нормально. — Благодарю, — кивнул он сам себе, после чего глянул на меня. — Что дальше? Какие у тебя планы на будущее? — О, а ведь и правда. — хейгов в малайзии больше нет и когда у райта вновь появится возможность повоевать с ними неизвестно хороший вопрос задумался я для начала вернемся в токио и переждём бурю которая там скоро начнется Уладим домашние дела так сказать ты поедешь со мной «В чего бы это удивился райт не возмутился а именно удивился так проще дернул я уголком губ Ты присмотришь за мной, а у меня будет виртуоз, который мне в случае чего поможет. «Жаль только за деньги», — вздохнул я на «Одно мое присутствие рядом уже нехило тебе поможет», — усмехнулся Райт. «Но мы же союзники, должны помогать друг другу», — улыбнулся я. «А если серьезно, то тебе выгодно, чтобы со мной все было в порядке, потому что как только все успокоится, я продолжу войну. Не собираюсь оставлять Хейга в потомка». «А вот это хорошие новости», — оскалялся Райт. «Это то, что я и хотел услышать». «Что ж, договорились. Я с тобой, пока ты воюешь с Хейгами». После разговора с Райтом пошел в госпиталь. Я там уже был, обозначил, так сказать, присутствие после окончания штурма базы А сейчас иду навестить раненых в ходе операции с кораблями. Легко раненых распустили, ибо мест в госпитале и так не хватало — А вот те, кому досталось серьезнее, ютились в коридоре побитого госпитального здания. Благо, совсем тяжелых не было. У нас не было. А вот у тех же Кагу Цутивару и Фудзивара были. Что интересно, только у них. Но лично я шел навестить своих. Щукин, Святов и Йохай нехило так огребли, прикрывая остальных. Тот же Каджу, который был в команде Щукина, благодаря этому даже царапины не получил. Малайцы забрали своих раненых и убитых с собой. Токугавы отделались легко ранеными, в том числе огреб и такугава Мирай, который, по моему примеру, полез лично захватывать корабль. А Хатану вообще красавчики. Ни одного раненого. «Ну что, болезные!» — подошел я к Чукину, рядом с которым лежали и Святов с Йохаем. «Как живется в вашем коридоре?» «Очень смешно», — произнес Йохай, проводя взглядом медсестру. «В это время мимо меня и Сейджуна протиснулся доктор». Из дальней от нас комнаты вышел другой и громко позвал некую Сумитян. Вокруг вообще стояли шум, гам и суета. Это при том, что госпиталю выделили две огромные палатки, где лежали выздоравливающие. «Нормально здесь живется», — произнес Святов. «Просто Йохаю не дают бухать и ухлёстывать за медсестрами». «А он может?» — приподнял я бровь. «Он пытается», — вставил, не глядя на нас, Щукин. Йохай, если что, лежал тут со сломанными костями руки, ноги и двух ребер. Святого проткнула насквозь какой-то арматуриной и сломала обе ноги, а Щукину, кроме ожогов и тех же переломов, еще и кусок задницы отрезала. И это не шутка. Из-за этого он сейчас валялся на кушетке филейной частью вверх и читал какую-то книгу. На японском, к слову. Пообщавшись со своими ближниками, я пошел на обход по госпиталю. Надо и остальным раненым себя показать. Закончился мой обход в кабинете главы целителей. Кабинет был примечателен тем, что части угла и крыши в нем не было, а дыра была закрыта несколькими полотнами брезента. Так-то госпиталь не сильно пострадал, не считая выбитых стекол и дыр в стенах от пуль. Только кабинет тучиру Минору можно назвать разрушенным. Благо он в тот момент проводил операцию и не пострадал. С Тойчиро мы обсудили две вещи — Нехватку медикаментов, которые сгорели вместе со многим другим на складах, и скорый мой отъезд. Первый пункт был некритичен, припасы уже плывут сюда, а в первый самый острый момент помог Токугава, у него запасы медикаментов были почти нетронуты. Если бы приспичило, я бы и Укояма помощи попросил, но именно Токугава сам, не спрашивая, пригнал сюда грузовики с продуктами и медикаментами. Я только и мог что поблагодарить и запомнить. Второй вопрос был сложнее, в первую очередь для меня. Тойчиро-то даже не задумывался об этом, а когда я сказал, что ему бы хорошо поехать со мной, сходу пошел в отказ. Ох уж мне эти врачи, как будто здесь без него не справится. Уговорить его мне не удалось, точнее он дал обещание вернуться после того, как здесь станет спокойнее, с его точки зрения спокойнее. Однако чую я, что придется следить за этим и напоминать ему о его обещании. Специалист такого уровня мне и в Токио пригодится. Специалист не только в лечении, но и как организатор. У Аматеру, как и у большинства других родов, своих медицинских служб не было. Кучка целителей, оборудование на несколько палат, да и все. Зачем, если есть куча больниц с профессионалами? И в целом я понимаю такой подход, незачем плодить сущности, но у меня дома поднимается с колен бывшая сеть больниц Докья, и той Чиро нужен там». — Ладно, месяц-два можно подождать. А если смотреть позитивно, то ведь и здесь нужна полноценная больница. — Хм. — Скажите, Тойчиру сам произнес я вместо прощания. — Как вы смотрите на то, чтобы задержаться здесь? — Ого, — произнес он, сидя за своим столом. — Довольно резкая смена пожеланий. — И что же мне здесь делать? — Открыть больницу, — ответил я. «Полноценную хорошую больницу, которая будет обслуживать не только военных, но и тех же жителей Мири». «Ну, знаете ли», — откинулся он на спинку кресла, — «если речь идет и о Мире, то одной больницы будет мало». «Я понимаю», — кивнул я, — «но надо с чего-то начать. Остальное будет делаться уже силами самих малайцев». «Это сложно», — покачал он головой. «И долго». Я не против работы, но все же хотелось бы вернуться домой через несколько месяцев, а не пару лет. «Пару лет?» — удивился я. «А что так долго?» «Построить здание недолго. Но вы ведь понимаете, что главное — это люди», — ответил он. «И вот где мне их брать?» «Только если искать местных и обучать». «Вы ведь не хотите, надеюсь», — чуть усмехнулся он, «чтобы я и другие целители остались здесь навсегда». — И правда, кто-то же должен будет их сменить. — Кто-то, вполне возможно, и решит сюда переехать. Все это уже фактически мои родовые земли, — произнес я медленно. Но в целом я понял, о чем вы. — Но ведь нужна же больница. — Давайте так, — вздохнул Тойчиру. — Я останусь тут на полгода и займусь созданием клиники. Что-то в любом случае уже будет. Там и станем решать, что делать. Устраивать командировки из Токио, искать местных или тех, кто будет готов здесь поселиться. Договорились? Только я в любом случае хочу в конечном счете вернуться домой. Так и сделаем, — согласился я. Заодно посматривайте на местных. В таком многолюдном городе должны быть нужные нам специалисты. Я поговорю с Махатхиром. Он точно поможет. Нормальная больница, а то и несколько, городу очень нужна». В Танжун Ксилор от Арашики прибыла на родовом самолете. Чочо 250, он же бабочка 250, бизнес-джет компании Крылья Окинавы, которая принадлежит роду О. Дорогущий самолет стоимостью 800 миллионов йен. Ну или примерно 80 миллионов рублей. Примерно, я точно не помню, какой сейчас курс валют. На самом деле я хотел взять 950-ю модель, раз в два дороже. но ее надо было делать на заказ. И я как бы сделал заказ, но Атарашики решила, что здесь и сейчас Роду тоже что-то нужно. Спорить я не стал, пусть ее, будет у нас два самолета. В общем, прилетела она на чуть-чуть 250 в Танчжунг-Силор, где я смиренно и ожидал старейшину Рода. А когда самолет сел, подъехал на броневике прямо к трапу, наблюдать, как гордое старушенция, источая во все стороны величия, спускается на бренную землю. Правда, кое-кто посмел ее опередить. «Ну, вы даете!» — покачал я головой и присел на корточки, чтобы обнять мельтешащего и повизгивающего Бранда и погладить Идзивару, который уселся чуть в стороне, но так, чтобы я до него достал. Мелкие пакостники пожурила Атрошеки, приблизившись. Такой выход испоганили!» споганили. "Здравствуй, о великая", произнес я с улыбкой, поднимаясь с корточек. "И как эта парочка уломала тебя взять их с собой?" "Эх", усмехнулась она криво. "Ты когда-нибудь видел, чтобы Идзивару кого-нибудь просил?" Понятно, похоже, ее поставили перед фактом. Хотя странно Атрошеки не талечнысь, чтобы «А я видела...» «Что? Как это...» «Вот демоны!» — пробормотал я. «Завидуешь?» — вздернула она подбородок. «Завидую!» — признал я со вздохом. «Бранда за компанию взяли?» «Такое представление пропустил Блин!» «Ну и Дзивар, ну засранец! Оказывается, он хитрее, чем я думал!» «И умнее!» Он тоже просил. Не отказывать же было. Пожала она плечами. «Хитрющие вы животные!» — посмотрел я на них, после чего погладил до сих пор возбужденного Бранда. «Ну, я так и буду здесь стоять!» — прервала мои мысли о Тарашеке. «Когда мы уже поедем?» «Прошу, о великая, указал я на машину. «Броникарета ждет только вас!» Уже в машине, в которой на этот раз был только Сейджун в качестве водителя, а Тарашики спросила. «Все готово. Как скоро отплытие?» «Только тебя и ждали», — ответил я. «Завтра с утра отправляемся». «Знаю, что ты ответишь, и все-таки...» «Тебе обязательно зачищать береговую оборону?» «Да еще и в одиночку. Мне вполне достаточно увидеть остров». «Обязательно», — ответил я. Мы должны подойти как можно ближе и уничтожить как можно больше. Если хоть одно орудие останется целым, корабль окажется в опасности. — Твоя жажда к риску неистребима, — нахмурилась она. — Я устал говорить, что это не так, — вздохнул я. — И теперь это начинает раздражать. — Просто у нас с тобой разные понятия о риске, — произнесла она. — Может, и так, — дернул я плечом. но ваша женская доля — поддерживать, а не нудеть. Поверь, я и в первый раз, отвечая на этот вопрос, знал, что говорю». «Ну вот», — произнесла она, отворачивая голову, — «теперь мне запрещают нудеть. Что дальше? Заставят убираться?» Этакий легкий посыл куда подальше. Намек на ее неряшливость и то, что никто так и не смог отучить ее захламлять окружающее пространство. А значит, и прекратить нудеть никто не заставит. «Кстати», — вспомнил я, — «надо бы заскочить завтра в одно место». «В смысле?» — удивилась она. «Надо глянуть, как обстоят дела на одном из наших островов». «У нас есть остров? А, ну да». «Думаешь, там еще кто-то жив?» — спросила она, поправив складку на длинном платье. «Вот и узнаем», — пожал я плечами. «Но и забыть, и бросить оставшихся там мы тоже не можем. Не по-людски это. На самом деле я именно что забыл о Сугихаре. Но меня, можно понять, слишком многое отвлекало. Теперь же у меня было и время, и возможность, и повод».